Отсюда ничего не разберешь. Потом он опять прижал к себе локтем ее руку. Понял он, что он понял. Пошли. Флер прижалась теснее. Тишина, гам, выкрикивают одно имя, другое. Но для Флер ничего не существовало. Она прижималась к Джону. Лошади принеслись обратно, Мелькнуло яркое пятно, но она ничего не видела. Глаза ее были закрыты. «Шут его, Дери!» — услышала она его голос. «Выиграл!» от Джон!» «Интересно, что мы получим?» Флер посмотрела на него. На ее бледных щеках выступило по красному пятну. Глаза глядели очень ясно. «Получим! Ты правда хотел это сказать?» Джон. И хотя он двинулся следом за ней к паддуку, по его недоумевающему взгляду она поняла, что он не хотел это сказать. Вся компания, кроме Сомса, была в сборе. Джек Кардиган объяснял, что выдача была несообразно низкая, так как на рандавеля почти никто не ставил, кто-то что-то пронюхал. Он, по-видимому, находил, что это заслуживает всяческого порицания. Надеюсь, дядя Сомс не увлекся свыше меры, сказал он. Его золотого кубка никто не видел. Вот здорово будет, если окажется, что он взял да ахнул пятьсот фунтов. Флер недовольно сказала Папа, вероятно, устал и ждет в машине. Нам, тетя, тоже пора бы двигаться, чтобы не попасть в самый разъезд. Она повернулась к Энн. «Когда увидимся?» Энн взглянула на Джона. Он буркнул. «О, как-нибудь увидимся». «Да, мы тогда сговоримся. До свидания, милая. До свидания, Джон. Поздравь от меня Велла. И, кивнув ему на прощение, Флёр первая двинулась к выходу. Ярость, кипевшая в ее сердце, никак не проявилась. Нельзя было дать заметить отцу, что с ней происходит что-то необычное. Сомс действительно ждал в автомобиле. Столь противное его принципом волнение от золотого кубка заставило его присесть на трибуне. Там он и просидел два следующих заезда, лениво наблюдая, как волнуется внизу толпа и как лошади быстро скачут в один конец и еще быстрее возвращаются. Отсюда, в милом его сердце уединении, он мог, если не с восторгом, то хотя бы с интересом спокойно разглядывать поразительно новую для него картину — национальное время времяпрепровождение. Он знал, что сейчас каждый норовит на что-нибудь ставить. На одного человека, хоть изредка посещающего скачки, очевидно, приходится двадцать, которые на них ни разу не были, но все же как-то научились проигрывать деньги. Нельзя купить газету или зайти в парикмахерскую без того, чтобы не услышать о скачках. В Лондоне и на юге, в центральных графствах и на севере все этим увлекаются, просаживают на лошадей шиллинги, доллары и саверены. Большинство этих людей, наверное, в жизни не видали скаковой лошади, а может и вообще никакой лошади. Скачки — это, видно, своего рода религия, а теперь, когда их не сегодня-завтра обложат налогом, даже государственная религия.